«Подлую шутку с нами сыграли», — сказал Артур. «И почему люди не могут жить в мире и согласии?» Форд издал короткий смешок. «Сорок два», — сказал он. «Нет, ответ не подходит». «Ну да и ладно». Артур посмотрел на Форда и решил, что тот сошел с ума. «Как ты думаешь, что с ними будет?» — спросил он. «Думаю, какое-то время они протянут. Погляди-ка». От одного распростертого тела к другому двигалась какая-то фигура с небольшим прибором на плече.